Глава 14. Гремит второй выстрел. Я нервно вышагиваю взад-вперед, а перл, покусывая губу, стоит неподвижно, как статуя, удерживая штурвал. Якорь я уже подняла, но паруса пока не трогала. Мы только и можем, что удерживать штурвал и нервно барабанить пальцами по дереву. Шхуну слегка заносят, но в такой зловещий штиль, как сегодня, не сильно. «Где же они?» Бормочет рядом Перл, и голос её пронизан тревогой. Но мы не произносим этого вслух, того, что Мириам и Джобис с Сетом могут не вернуться, что люди здешние, её люди, не знают жалости, и что, возможно, нам придётся прокладывать путь из бухты без них. «Ещё пять минут», — говорю я сквозь зубы. «Судя по тому, что я узнала за это время про Сета», Он обязательно выберется из любой переделки, да еще с улыбкой до ушей и полными карманами добычи. Он изворотливый и слишком уж быстрый, чтобы выезжать на одном обаянии. Но остальные... Не Я не знаю, на что они готовы ради спасения. Чем готовы пожертвовать, чтобы выжить? Особенно если Джоби был прав, и у Мириам тут свои счеты. И снова тишину прорезает выстрел винтовки, Потом еще один. Я сливаюсь с неподвижной, настороженной водой, с безмолвием кромешной пучины. Тишина обволакивает, обостряет чувства. Я окидываю взглядом дома, высматривая следы нашей троицы. Вон они! Я делаю вдох, и наши спутники тут же высыпают на пляж. Перл, поднимай паруса. Надо уходить сейчас же. Она кидается к тросам и, упершись ногами в палубу, наваливается на них всем телом, а я встаю наперевес со штурвалом. Наблюдая, как Мириам с Сетом и Джоби Разом кидаются в воду, даже не снимая ботинок. И тут я замечаю других, жителей острова. Они не гонятся за троицей в море, они берут их на прицелы из тени. Гремит выстрел, и дыхание у меня пресекается. Меня опять переносит на пляж Розвера, когда побережье заполнили красные плащи, а я была бессильна их остановить и спасти отца. Сет камнем идет ко дну. Я сглатываю и, перегнувшись через штурвал, высматриваю его в воде. Мириам с Джобби взбираются по верёвочной лестнице, а внизу бурлит тёмное море. это попали!» — выкрикивает Джобби, выбравшись на палубу, и сразу же за ним тяжёлым шагом, заходясь от кашля, ковыляет Мириам. «Хватай штурвал! Пер покажет путь!» — кричу я джоби «Я не могу бросить Сета. Не могу отдать его пучине. Только не снова». Я ощущаю то же притяжение. Слышу ту же песню, что привела меня к маминой записной книжке. Но в этот раз она никуда не ведет. А как будто наоборот привязывает заглянуть в себя, открыть в себе скрытую силу. Я выравниваю дыхание и вглядываюсь в толщу воды. Не высматриваю, а скорее интуитивно нащупываю его тело, дыхание. И вот оно, рука. Кончики пальцев показались из воды и тут же исчезли, едва всколыхнув поверхность на долю секунды. Я отмечаю это место в уме, а потом, развернувшись, подбегаю к борту корабля и ныряю в воду. Кровь у меня закипает. Я открываю глаза и пробиваюсь сквозь безмолвие моря. Кругом струятся потоки воды и, переплетаясь, обвивают грудь. нырнув еще глубже я касаюсь кончиками пальцев дна пытаясь угомонить биение сердца я озираюсь и высматриваю признаки жизни ищу отмеченное место кровь едва различимые смутные дымка прямо как в тот день когда погибла мать Багряная дымка, немного другого оттенка, но всё равно меня охватывает ужас. Я выкрикиваю его имя. Изо рта струятся пузыри, и я плыву по кровавому следу, а сердце бешено колотится слишком быстро, слишком сильно. И тут я его замечаю. Он медленно, чересчур медленно оседает на дно. Глаза закрыты, а из раны у ключицы цветком распускается кровь. Даже на расстоянии я вижу следы у него на лице, от которых останутся синяки. Сразу видно, что сражался он не на жизнь, а на смерть. Я ускоряюсь, рассекая волны, и, наконец, подплываю к нему. Стоит мне обвиться вокруг, как тянущее чувство в груди перерастает в боль и рвется изнутри с такой силой, что я невольно еще крепче смыкаю объятья. Я не знаю, что это и почему рядом с ним внутри у меня распаляется пламя. Мне не стоит поддаваться этому чувству. Нельзя поддаваться. Но я не могу его потерять. не сейчас, ни в таких обстоятельствах. Я отталкиваюсь от морского дна, рассчитывая взмыть, как стрела. Но тут ногу пронзает острая резкая боль, и я содрогаюсь в воде, безмолвно взревев. Нога пульсирует и кровоточит. Видимо, я налетела на камень и раскроила пятку. Заскулив, я на секунду теряю самообладание. Рана ужасно саднит внутри все защемляет от шока, и Сет чуть не выскальзывает у меня из рук. «Нет, этого нельзя допустить». Я стискиваю его сильнее и, оттолкнувшись здоровой ногой, плыву против течения. По жилам разливается пламя, только усугубляя боль. Я плыву за тенью шхуны, посматривая на фантом сквозь толщу воды. Плываю. Проплывая под островом, я слышу зловещее эхо голосов, приглушенных до пульсирующего звука. И тут понимаю, куда направляется Перл. Узкий проход в скале, заваленный камнями, едва ли не шире самого судна. Надеюсь, Мириам с командой хватит опыта. А Перл, надеюсь, правда знает, как обойти эти камни. Я всплываю и, с облегчением вдохнув полной грудью, грибу к веревочной лесенке. Сет висит у меня на руках мертвым грузом и тянет меня ко дну, а мне нужно поднять его голову над волнами, чтобы он не задохнулся. «Я его держу!» — с трудом выкрикиваю я, увидев сверху Перл. Глаза у нее распахнуты, лицо осунулось и побледнело. Следом тут же появляется Джоби, Ухватившись за веревочную лесенку, я обвиваю ею руку, а сама всем телом обхватываю Сета. Голова его падает мне на грудь, а тело у меня в руках совсем обмекает. Я чувствую, что легкие его не расправляются, а наша кровь сливается на поверхности в общее пятно. «Тащите скорей!» Они затаскивают лестницу наверх, и я обдираю кожу о борт корабля, так что спину обдает обжигающей болью. Я стискиваю зубы и держусь за Сета, обвив его руками и ногами. Его кудри облепили мне шею, и лицо за ними не разглядеть. Я не чувствую тепла его дыхания. Всё кругом замирает, точь-в-точь, точь, как после прогремевшего на пляже розвера выстрела. Когда путь в несколько секунд до берега занял, кажется, целую вечность. Держав в руках обмякшее тело Сета, я словно замираю во времени, как на лезвии ножа. Но что бы я ни делала, мы всё равно оба можем упасть в уготованную ему пропасть». Джобби Сперл затаскивает нас на борт, и шхуна проходят первые подводные камни. «Он дышит?» — окрикивает меня Мириам, не сводя глаз с проема между скал. Глаза у нее широко распахнуты от страха. Она рывком поворачивает штурвал, и тут я замечаю, что она вся в крови. От локтя до плеча протянулся порез, костяшки пальцев разбиты. «Живой?» Я стою на коленях и, приблизившись к его лицу, пытаюсь различить малейшее дыхание, хоть какой-нибудь признак, что лёгкие у него расправляются. Я откидываю с шеи мокрые жгуты волос, чтобы они не падали ему на лицо, и наклоняюсь ближе. Намокшая одежда липнет к телу, ногу пронзает острая боль, но я стараюсь не обращать на это внимания. «Живой — Живой! — рявкает Мириам, и в её голосе я различаю отчаяние. Взгляд ее в смятении мечется между проходом в скалах и сетом. И тут меня осеняет. В этот самый момент все встает на места. Какие схожие у них повадки, как они по привычке грызутся. Он для нее не чужой, не какой-то случайный мальчишка, которого она подобрала в команду. Они уже давно знакомы. Их многое связывает. Я опускаю взгляд на сета, и внутри все скручивается в узел. До боли запутанный, так что дыхание перехватывает. Я тянусь к нему губами, прямо как на розвере, и больше всего на свете надеюсь, чтобы этот день закончился так же, как начался. Мы оба живы и здоровы. Его лицо так близко, что я буквально ощущаю солоноватый привкус на коже. Я зажимаю ему нос и, прильнув к его губам, выдыхаю. Его легкие расправляются, словно крылья, И я продолжаю, уже не сомневаясь, что Сет еще жив, что он еще не сдался, по крайней мере, пока. И чтобы нас не связывало, эта связь еще не надломилась и не оборвалась. Сет всем телом вздрагивает, и я отодвигаюсь назад, вытирая губы тыльной стороной руки от соленой воды, хлынувшей потоком у него изо рта. Меня терзает смутное чувство, словно наша первая встреча повторяется, Но теперь восток крат хуже Он переворачивается на бок и к нам подскакивает жоби с пучком бинтов в одной руке и за коптелой зеленой бутылкой в другой. Не живелись командует он сету и кивает сперва пер потом мне держи его мира и возьми вот это. Он передает мне бутылку с бинтами и берется за дело Распахивает эту куртку обнажая кровавый бутон под рубашкой. Стифнув зубы, я наблюдаю, как Джоби обследует пулевое ранение, осторожно поворачивая Сета, чтобы осмотреть его спину. «Пуля все еще внутри», — тихо произносит он, ощупывая ключицу. Затем поднимает глаза и переглядывается с Мириам. Что-то проскальзывает между ними, вопрос и ответ. Джоби вздыхает и берет у меня из рук бутылку. «Пей», — говорит он Сету, откупорив бутылку. «И даже не смей отпираться. Надо вести тебя в порт». «Что это значит?» – спрашиваю я, переводя взгляд с Джоби на Перл. Лишь бы не смотреть на бледное лицо Сета, пока тот понемногу отпивает из бутылки. «Надо отвести его к аптекарю», – прячу глаза, – бормочет Перл. Она прикладывает пальцы к своему сердцу и потом к сердцу Сета, после чего встает на ноги. Обернувшись к Мириам, я вижу, как она проделывает то же самое, приложив пальцы к сердцу и смотрит вдаль за горизонт. В глубине души звенит тревожный звоночек, и его тихий отзвук пронизывает все мои воспоминания, сплетая происшествия последних дней в новый узор. Они не просто знакомы, с этой и остальные. Между ними есть взаимопонимание, общие условные знаки, близость, свидетельствующая о родстве. Сэт знает этих людей, они все давно знакомы, а не только с Мириам. Теперь я в этом уверена. Я смотрю на него сверху вниз, и мы встречаемся взглядом. Вокруг всё словно растворяется, и я как будто вижу Сета насквозь, вплоть до трепещущего сердца в самом его центре. И как я раньше не заметила ритм, который отбивает его сердце. Точь-в-точь, -точь, такой же, как у остальных. И я встаю и, неуклюже отшатнувшись, отхожу подальше — Сэд, нахмурившись, залпом отпивает из бутылки и что-то невнятно бормочет. Мириам, резко обернувшись, огрызается в ответ. «Чтобы эти двое не утаивали, меня не посвящать не хотят». «Не шевелись, надо сделать перевязку», — говорит джоби Его взгляд соскальзывает мне на пятку, а когда он замечает протянувшийся за мной кровавый след, глаза у него округляются. «Мира, сядь! Пусть Перл обработает рану!» Я отхожу еще на шаг и облокачиваюсь на перила. Перл берет мою ногу и, перекинув ее через колено, судорожно втягивает воздух. Еще чуть-чуть, и резанула бы уже по кости. Она прикладывает травы к ране, делает перевязку, а сама без умолку болтает, как будто стараясь меня отвлечь. Сет ищет меня взглядом, но тут Джоби принимается за дело, и лицо его искажает буря агонии. Я смотрю, не отрываясь, ни на миг не отводя глаз. Даже когда он вопит от боли и чуть не теряет сознание, я смотрю в упор. Мы благополучно преодолеваем расселену и все хором облегчённо вздыхаем. Феникин пролив теперь остался позади. И я немного расслабляю плечи. А спазмы в животе чуть-чуть утихают. Мириам передаёт штурвал Перл, и я вдруг замечаю... Какое её лицо осунувшееся, изнурённое, когда она, переглянувшись с перл, походя целует её в щёку. А потом на парус Джоби переносятся это под палубу. Доковыляв к перилам с правого борта, я облокачиваюсь на деревянный поручень и вглядываюсь вдаль. Меня грызут сомнения. Пятка как-нибудь заживёт. Без лечения могла бы загноиться, но на мою удачу на борту имелись травы. и бинты. Раны ноет и саднит но с этим я могу совладать. Море обходилось со мной и похуже, а вот Сет вполне может погибнуть. На розвере мы уже видели такие раны. Если они достаточно глубокие, то в воде могут оказаться роковыми, даже если повреждено плечо или рука. А когда внутри еще засела пуля, Меня передёргивает, и я натягиваю ещё влажные рукава на запястье. Сэт мне явно что-то не договаривает. Может, даже много чего. Но он мне нужен, целый и невредимый. И вот этого я никак не пойму. Это и пролёгшие между нами нити, острый тягить друг к другу, от которой по телу бегут волны пламени. Вот что пугает сильнее всего. чего я не понимаю и никак не могу для себя уяснить. Каждый раз, когда он в опасности, я непременно кидаюсь на помощь. Оставаться в этой команде опасно. Теперь я это поняла, особенно после увиденного жеста «сердце к сердцу». принятое среди них благословение общепонятный жест, тесные узы. Обхватив себя руками, я ощущаю, как несокрушимость моря оседает в складках подсыхающей рубашки. Волны пенистыми гребнями вздымаются под крепчающим ветром, несущим ледяное дыхание севера. Время близится к полуночи. Сделав крюк, я потеряла целый день. Когда одежда высыхает от морской воды, меня бросает в дрожь, и холод пробирает до костей. «Тебе бы переодеться, согреться после таких заплывов». Мириам выходит на палубу и направляется ко мне. Рука у нее забинтована, а когда она кидает мне полотенце, я замечаю, что раны на костяшках промыты и тщательно обработаны. Я киваю в знак благодарности и накидываю полотенце на плечи. Нельзя ей знать, что я могла бы гораздо дольше оставаться под водой, а внутри от этого лишь пуще разбушевалось бы пламя. Только теперь под ледяным ветром на палубе меня пробирает холод. Но стоит лишь нырнуть в океан, как я снова согреюсь. Я вспоминаю пузырьки с кровью и с трюмом и думаю о магии, волшебных созданиях и о матери. Больше всего мне хочется узнать, куда ведут мамины координаты и добраться туда вместе с ними. Вместе с Сетом. Как он там? Тихо спрашиваю я, и голос у меня дрожит. Выдавая то, в чём я самой себе боюсь признаться, что мне не всё равно. Не всё равно, умрёт он или выживет. «Если вовремя успеем к аптекарю, выживет». Мирям судорожно вздыхает и окидывает взглядом морские просторы. «Пару часов до порта, и если этот чёртов ветер не переменится. Подобраться к гавани будет непросто». Я открываю рот, задать очередной вопрос, предложить свою помощь, но Мириам уже уходит проверять канаты и паруса. Ее прерывистое дыхание, тени, пролегшие в уголках глаз, от всего этого делается не по себе. Надеюсь, мне еще выпадет шанс спросить у Сета, кто же он такой и кем ему приходится эта команда. Надеюсь, нам удастся добраться по координатам. Не зря же он так яростно уговаривал Мириам не разгружаться и хотел идти напрямик, не сворачивая на Финикин пролив. «Надеюсь, я сегодня не в последний раз видела его живым».